Глава восьмая. Десять тысяч императорских наследников. Высадка прошла удачно. Я нашел спокойную бухточку и привязал сундук шнуром к большому обломку льдины. Месье ступил на берег первым. Важный, разодетый, разукрашенный, он направился прямо к пингвине-толпе. И как только поравнялся с нею, залихватски крикнул. «Здорово, братцы! Привет вам, славные жители Валяй-Фарси! А где же куры? Они что, стесняются меня?» Пингвины удивленно развели крыльями и уставились круглыми глазами на петуха. Конечно, человечьего языка они не понимали, а петух продолжал им хвастливо кричать. «Что же вы молчите, братцы? Разве вам не нравится мой генеральский мундир?» И повернулся так, что все его украшения сверкнули и звякнули. С начищенных значков едва не сыпались искры. На снегу среди черно-белых птиц Коко полыхал, как маленький пожар. Наверное, он думал, что ошеломленные пингвины застынут перед ним в глубоком поклоне. Но произошло совсем другое. Пингвины постояли-постояли, поглядели-поглядели, потом вдруг выстроились перед петухом в очередь, как перед ящиком со эскимо, и сделали то, чего не ожидал даже я. Они тюк-тюк-тюк начали склёвывать с петушиной груди фальшивые ордена. Первый пингвин склюнул самый большой фантик орден, проглотил и отошел в сторонку. Второй склюнул фантик поменьше, проглотил, постоял и тоже отошел в сторонку. И так, друг за другом, не толкаясь, не спеша, пингвины клевали до тех пор, пока на длинном пиджаке петуха не осталось и бусинки. Петух стоял как вкопанный. Странный прием настолько его ошарашил, что он и одного разика не ворахнулся. И только в самом конце, когда с него срывали последний значок, он не то прокаркал, не то прокаковал, Гррррр. Очевидно, он хотел крикнуть «Грабят!», но от страха сбился с человечьего языка на птичий. И тут пингвины сразу его поняли. Они снова плотной толпой окружили Коко и, перебивая друг друга, взволнованно стали что-то по птичьи говорить, говорить, говорить. А Коко тоже их понимал, тоже что-то им рассказывал, кивая то на меня, то на сундук. И пингвины поднимали крылья, как будто бы вскрикивали. «Ах, какой страх! Какие вы бедняги!» В этом месте я должен сделать пояснение. Я должен предупредить. Все, что потом говорили пингвины, мне пересказывал месье Коко. Сам я пингвинов не понимал. В свое время я плохо усвоил иностранные языки, а птичий не учил совсем. И поэтому заранее прошу иметь в виду, если в рассказе о пингвиних делах что-то покажется неправдоподобным, то в этом виноват Коко, мой переводчик. А теперь продолжаю. Петух оживленно толковал с пингвинами, а я стоял в сторонке на холодном ветру и терпеливо ждал, чем закончатся переговоры. Наконец птичий галдеж утих, пингвины, бережно поддерживая петуха под крылья, подвалили всей толпой ко мне. Двое из них, самые рослые, вежливо кивнули носами и, как бы приглашая меня, показали на заснеженную, уходящую к небу скалу. Я принял приглашение и поплелся вслед за птицами. Под скалой, между гранитными глыбами, оказался вход в уютную пещерку с песчаным полом. С потолка свисали прозрачные ледышки, но по сравнению с берегом здесь было теплее. Ветер сюда не попадал. Мы вошли в пещерку, а пингвины разом повернулись и в перевалочку побежали назад, к морю. «Сейчас будут угощать», — сказал Коко. «Откуда ты знаешь?» «Как откуда? Я же с ними говорил. Они же знают, что мы голодны». «А еще о чем вы говорили? Почему они склевали твои ордена?» «Об орденах мне пока ничего не известно. Я спешил выяснить главное». «Что главное?» – так и бросился я к петуху. «Как нам отсюда выбраться, да? Ведь это и есть сейчас самое главное». «Ну, не совсем это. Первым делом я узнал, нет ли поблизости городка Валяй-Фарси». Самым серьезным тоном ответил петух. И тут мое терпение лопнуло. «Петька!» – завопил я. «Ты окончательно помешался на своем курином городке». Ты же прекрасно видишь, что мы вот-вот погибнем от холода, а сам тратишь драгоценное время на болтовню. О каком фарси может идти речь, когда кругом льды и снег? Снег и льды. «Вот и я тоже так подумал, когда узнал, что городка нет», – ответил петух. «Ты зря кричишь. Выбраться отсюда мы наверняка сможем. Пингвины – отличные ребята. Они скажут синим китам, идти те выручат нас». «Каким синим китам? Синих китов не бывает!» А вот и бывает. А вот не бывает. А раз не бывает, то и не надо. И больше я ничего не скажу, — рассердился петух. И мы опять, как в пекарне, чуть не поссорились. Но на этот раз мирить нас было некому, и я сам взял себя в руки. Прости, пожалуйста, Коко, я погорячился. Будем считать, что синие ты бывают. Так что же ты о них узнал? А то узнал, — сердито пробубнил петух. то узнал, что они дружат с пингвинами и приплывают по утрам сюда и могут увести нас к теплым берегам. Я запрыгал по пещере на одной ножке и закричал «Ура! Да здравствуют синие киты! Да здравствуют пингвины!» А месье поправил меня. Надо говорить не пингвины, а императорские пингвины. Почему же императорские? Почему, да почему? Откуда я знаю почему? Но все они называют себя именно так. ответил Коко и показал озябшей лапой на море. Там из воды на лед выскакивали наши новые приятели, императорские пингвины. Каждый из них держал в клюве по большущей рыбине, и каждый тащил свой улов к нам. Рыбы оказалось так много, что мы с петухом вполне могли бы прокормиться ею не один десяток лет. Но ни я, ни петух не умели глотать сырую рыбу, как пингвины, а в пещере не было огня. чтобы сварить уху. И мы поужинали кренделями, подсунутыми в наш корабль сундук умницей пекарем. Пингвины, конечно, огорчились, ведь они очень хотели сделать для нас что-нибудь хорошее. И вот когда наступил вечер, когда мороз проник и в пещеру, они не пожалели своих пиджачков, и каждый выдернул по три, а то и по четыре пушинки. Получилась мягкая теплая постель. Это спасло нас в морозную ночь. Больше того, когда все ушли спать, с нами был оставлен самый сильный, самый надежный императорский пингвин. Прежде чем уснуть, мы долго разговаривали с ним. Вернее, разговаривал месье Коко, а я слушал его пересказы. Первым делом мы поинтересовались, почему так неожиданно были сорваны с петуха его побрякушки. И пингвин на это смущенно ответил. «Да, я понимаю, что вас удивляет наш невежливый поступок». Но поверьте, это ошибка. И если бы вы знали историю императорских пингвинов, если бы знали, почему мы, пингвины, называемся императорскими, то сразу же перестали бы обижаться на нас. А мы и не обижаемся, но историю услышать очень хотим. Это, наверное, интересно. Интересно-то интересно, вздохнул пингвин и осторожно выглянул из пещеры. Не подслушивает ли кто? Интересно-то интересно, да секретно. Ну, так и быть, я расскажу вам все-все. Правда, пингвине история нигде не записана, и во всех подробностях ее помнят лишь старики пингвины. Но если верить им, если верить чудесам, то Антарктикой когда-то правил честный император по прозванию «только сам». Был он вежлив, был он важен, уважал серьезный тон. В модном фраке цвета сажи выходил к народу он, В манишки император щеголял. Но и все. В другом излишка ни себе и ни сынишке он ни в чем не позволял. И услуг терпеть не мог он. Дворник утром по часам встанет, лед убрать с порога. Он кричит, нет-нет, я сам. Суп в тарелке тащит повар, спотыкаясь на бегу. Он шумит, зачем, ну что вы, суп я сам сварить могу. и спешит на побережье, и забыв про модный фраг, ловит камбалу прилежно, как совсем простой рыбак. А потом на кухне гладит фраг горячим утюгом, а потом шагает в садик за наследником сынком. И, конечно, все вельможи возмущались. «Это что же? Это как же, братцы, так? До чего правитель дожил, слуг нисколько не тревожит, не иначе он дурак?» Нет, с правителем таким жить мы больше не хотим. И вельможи ночью тайно к императору вошли и беднягу взяли в спальне и на лед поволокли. Притащили, отыскали пострашнее глубину, раскачали и сказали, Блямс, тони, иди ко дну, утопай в пучине, вот как, нам не жаль тебя. Но ах! Император, словно пробка, всплыл в бушующих волнах. Окунуться только рад он, рад поплавать между льдин, потому что император, этот чудный император, был, друзья мои, пингвин, настоящий, работящий, антарктический пингвин. «Ну, неужели пингвин?» – обрадовался петух. «А что он сделал потом, как рассчитался с вельможами?» Да рассчитываться и не пришлось. Вельможи так всполошились, так застучали сапогами, что льдина треснула. Они буль-буль друг за дружкой пошли на дно. А император? А император остался жить-поживать, рыбку ловить да сынка растить. А потом? Потом, когда у него появились внучата, каждому из них было дано самое красивое, самое замечательное имя. Императорский пингвин. В честь дедушки. Вот и вся наша история. История хоть куда, но почему вы держите ее в секрете? Да просто потому, что нам, пингвинам, неизвестно, все вельможи перетонули в тот раз или не все. Ведь если где-нибудь на белом свете они еще остались, да если узнают о нашей счастливой жизни, то наверняка навредят нам. Мы этого очень боимся. Вот и смесье Куко вышла неприятность, только потому, что его приняли за вельможу. «Какой я вельможа!» – сразу встопорчивался петух. «Я не менее честный, не менее работящий, чем ваш дедушка-император. А то, что я ищу валяя арси еще ничего не значит. Бездельничать там я не собираюсь. Погуляю денька три и стану учить тамошних петухов собирать гусениц на капусте». Но императорский пингвин еще раз извинился и Коко утешился. «А я пообещал, что никто, кроме тех, кто уважает пингвинов, не узнает их секретной истории. К тому же, добавил я, если какой-нибудь вельможей заскочит к вам, бояться не стоит, ведь вас, императорских наследников, теперь не меньше десяти тысяч, а может и двадцати, с одним-то вельможей вы вполне справитесь. А на утро приплыли синие киты. Они гулко шлепали могучими хвостами, отдувались, как паровозы, и были на самом деле синими. Один из китов, тот, что оказался помоложе других, согласился доставить нас к берегам самой жаркой страны. «Где-то там, — пропыхтел он, — плавает моя мама. Я давно хотел повидать ее». И мы, конечно, сразу же подумали о том, какой величины у него мама, если он сам не меньше хорошей баржи. Но, собственно говоря, нас это не очень-то касалось, и мы не стали задавать киту глупых вопросов. они медленно начали готовиться к новому путешествию. Размотав клубок шпагата, я сделал упряжь, похожую на узду с поводьями, и прицепил сундук к киту. Кит из дырки на лбу выпустил высокий фонтан, шевельнул хвостом, поводья натянулись, и мы отчалили от холодных, но гостеприимных берегов Антарктиды. Пингвины провожали нас до самых дальних айсбергов, но постепенно начали отставать. Мы снова вышли в открытый океан.